Таланты и навыки – основная составляющая каждой РПГ-игры. От их выбора и правильного применения зависит то, насколько крут будет твой персонаж в целом. Я открыл меню выбора талантов и выпал в осадок. Играя воином, я даже не заморачивался с выбором. Когда меня протащили по уровням, я просто закинул по 5 очков в какие-то, по моему мнению, необходимые навыки и таланты и забыл об этом. Ну не геймер я. Мне в реале было вполне хорошо. Свой дом, нормальная тачка, хорошая зарплата, женским вниманием не обделён. Я не видел смысла убегать от реальности в виртуал. Ещё можно понять людей с ограниченными физическими способностями. Молодёжь студенческого возраста с их максимализмом и вечным отсутствием денег и тех, кто тут работал. Но просто так сидеть часами в игре – Убивая нарисованных врагов, пусть даже и очень приближенно к реальности, увольте. Сейчас игра для всех попавших в неё стала реальностью. И больно уж по-настоящему, и кровь течёт, и не знаю, что там ещё придумал мудрец. Мне деваться некуда, там я умер. Моя жизнь здесь. И мне нужно найти сестру и начистить несколько мерзких рож. Ещё и хочу нормально устроиться в этом мире». А для всего этого нужно стать сильным. Я снова посмотрел на таланты. Их тысячи у мага. Это умение сотворить банальную ледяную стрелу до мощных землетрясений. Практически в каждый навык можно вкладывать дополнительные очки талантов, усиливая его многократно. Я задумался, пытаясь найти выход из ситуации и понять, что делать конкретно мне. У меня сейчас 67 уровень который, если честно, я получил практически на халяву. Да, я знаю, никто бы не согласился пройти через такую халяву, но это всё в прошлом. В настоящем у меня 67 -й. Возможность носить тяжёлые доспехи и 2% к ним. Я не беру в расчёт дары Альтуса. В мире куча скрытых квестов, и такие бонусы, как 5% ко всем заклинаниям и 95% защиты от ментальной магии – Теоретически, может получить любой игрок. А вот тяжелую броню, будучи магом, могу носить только я один. Так я, по крайней мере, думаю. Осталось понять, как это использовать. Будем считать, что дальше мне вряд ли так повезет со скоростью прокачки. И каждый уровень придется зарабатывать, тупо выполняя обыкновенные квесты. А насколько я помню из общения с ребятами из моего отдела, получить сотый уровень, играя чуть ли не круглосуточно, можно не раньше, чем через 4-6 месяцев, а потом чем дальше, тем сложнее. Максимальный уровень, достигнутый игроком 234, и это за 4 года игры. Времени у меня вагон, но я нахожусь в закрытой локации. Так что в рейды мне ходить, скорее всего, не светит. Случай с Архимагом исключение. Значит, отбрасываем все таланты, завязанные на усиление рейда и игру в нём. То есть все заклинания, на которые требуется время. Они хоть и бьют больнее, но пока скастуешь, тебе его или собьют, или само слетит от полученного урона». Качать концентрацию – навык, при котором во время получения физического урона есть шанс продолжить чтение заклинания при такой чувствительности к боли. Мне что-то неохота. Рейдовые бафы тоже нафиг. Бафать некого. Ещё я знаю, что игра заточена под сохранение баланса между игроками. Значит, если взять двух примерно одинаковых игроков, равных по уровню, и примерно одинаково их экипировать – Похоже, раскидать таланты, мы получим двух примерно равных по силе персонажей. Я не особый знаток теории крафта, но грубо прикинуть можно. Я вывел на экран двух персонажей – воина и мага. Оба 101 уровня. Всю экипировку надел похожую, состоящую из необычных вещей. На мага – комплект из тканевых предметов с кольцами и амулетом на сотый уровень, плюс 50 к здоровью и 50 к интеллекту. На воина, соответственно, латы – 50 к здоровью и 50 к силе. Грубо не будем учитывать стартовые 20 очков характеристик и предположим, что воин вкладывал из каждых трёх очков одно в силу, другое – в здоровье, а маг – в здоровье и в интеллект. Учтём классовые бонусы. У мага плюс один к духу и плюс один к интеллекту. У воина то же самое, только к здоровью и силе – В талантах воину возьмём всё на нанесение урона двуручным оружием. Мага сделаем водного. Самый сильный удар у воина на сотом уровне – удар героя. У мага, соответственно, ледяное копье Выдаём воину двуручный меч сотого уровня. Класса необычная. Магу такой же посох. Учитывая, что максимальные показатели защиты – которые можно получить от рейдового бафера и приобрести, выпив различные зелья, на любом уровне максимально дают 20% к игнорированию физического урона и 5% к максимальным защитам от любой магии. Правда, ни один из этих параметров не может превысить 95%, а также то, что только кретин не имеет 70% защиты от любой магии к сотому уровню, эти защиты просто берутся вложением талантов. У меня получилось следующее. Воин. Сила в 90 единиц дает 9% к показателю брони. 100 единиц силы равняется 1%. 180% к базовому физическому урону. 5 единиц силы равняется 1%. Здоровье 90 – это 9000 единиц жизни. Защита от воды 80%. То есть из каждых 100 единиц урона воин получит 20%. Мы будем рассматривать защиту от водного мага, поэтому акцент только на воде. Игнорирование физического урона равно 64%. 36 единиц он получит из каждых 100, нанесенных по нему. Выдаваемый физический урон приблизительно 1000 единиц в секунду. Маг. Интеллект 900 единиц дает 180% к силе заклинаний. 5 единиц интеллекта – равняется 1%. Здоровье – 800, это 8000 единиц жизни. Игнорирование физического урона – 28%. 72 единицы он получит из каждых 100, нанесенных по нему. Выдаваемый урон магией воды – 2200 единиц в секунду. Учитывая все защиты, магу нужно получить 11111 единиц физического урона до смерти. Воину – 45 тысяч единиц урона холодом. То есть магу для убийства воина нужно 23 секунды, а воину – всего 12. Это слишком грубо, слишком много допущений. Я предполагаю, что энергии у обоих в избытке. Уровень мастерства одинаков, переносимость боли у обоих тоже одинакова. Мана у мага бесконечна и так далее. Получились примерно равные бойцы – Маг заклинаниями контроля будет пытаться держать воина на расстоянии, а воин все время будет пытаться добраться до мягкой маговской тушки. Но вот что главное, если нарядить мага в тяжелую броню с такими же характеристиками, как у тряпичной защиты, то ему нужно получить уже не 11111 единиц до смерти, а ровно в два раза больше. Так по нему проходит 72% физического урона, а при 64% игнорировании будет проходить только 36%. Я откинулся на спинке стула и помассировал виски. Слишком велика цена ошибки. Баланс в играх хоть и есть, но все-таки практически всегда заклинатель имеет небольшое преимущество перед бойцом ближнего боя который в свою очередь имеет преимущество перед стрелком, но стрелок перед заклинателем. Сейчас, после последнего обновления, баланс грубо нарушен введением максимального болевого порога. Не каждый захочет терпеть боль. Танкам я вообще не завидую. Впрочем, я отвлекся. Следующие три часа я прикидывал на калькуляторе различные варианты с участием мага в тяжелой броне и всех остальных классов. «У меня получилось, что такой маг имеет преимущество перед всеми бойцами ближнего боя и стрелками, которые наносят физический урон, а с такими же, как и он, с заклинателями, дерется примерно на равных». И вдруг меня осенило. А почему я рассматриваю мага, как стандартно наносящего урон с расстояния стихийной магии? Тут же есть небольшая линейка бойца ближнего боя. Создатели игры всегда заявляли, что каждый игрок имеет массу возможностей для развития своего персонажа, обладает широким спектром пассивных и активных навыков. Любой воин может взять лук и стрелять из него. Охотник – отбиваться от врагов мечом. И у каждого из этих классов есть небольшая линейка заклинаний. Только вот воин-лучник – это большая потеря урона по врагам и напрасно слитые таланты. А кому охота, чтобы его персонаж был слабее? Но в моём случае... Так, что у нас есть до сотого уровня? Немного. Всего четыре удара в ближнем бою и четыре выстрела из лука, или броска метательного оружия, плюс зачарование личного оружия силами стихий. И... и... собственно всё. Выстрелы отбрасываем в сторону. А вот удары... Каждый из них наносит очень хороший урон, сравнимый с уроном от ударов воина, вооружённого двуручным мечом. Зачарование добавит ещё урона, хотя, конечно, зачарованный предмет станет персональным, но это мелочи, перетерплю. Я, трясясь от предвкушения, залез в калькулятор, закинул туда первые исходники с воином и магом, взял один из четырёх ударов, ледяной клинок, одноручный меч на сотый уровень. К сожалению, маги не могут драться никаким двуручным оружием, кроме посохов. Зачаровал его и... и расстроился. Воин. Сила. 90 единиц. Плюс 9% к показателю брони. 100 единиц силы равняются 1%. Плюс 180% к базовому физическому урону. 5 единиц силы равняется 1%. Здоровье 90. Это 9000 единиц жизни.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 Пять интеллекта равняется 1%. Здоровье 800. Это 8000 единиц жизни. Игнорирование физического урона 64%. 36 единиц он получит из каждых 100, нанесенных по нему. Выдаваемый физический урон. Приблизительно 580 единиц в секунду. Урон почти в два раза ниже, чем у воина. Всего 580 в секунду. Разочарованно вздохнув, Я встал из-за стола и повертел затекшей шеей. «Жаль, что не получилось», – подумал я. «А ведь как красиво бы вышло!» Имея высокий физический урон и максимальную подвижность, я бы рвал всех равных себе противников. Но всё равно отлично. Многие и об этом не мечтали. К тому же огромная зависимость от экипировки в Арконе может свести на нет любые преимущества. Я подошёл к окну и открыл его. С улицы повеяло утренней свежестью. Где-то неподалеку заорал петух. Я просидел за вычислениями часов пять. Собственно, чего тянуть? Все вроде посчитал. Пора раскидывать очки. Снова сел за стол. Взглянул на монитор и замер. Какой же я идиот! Нахрена мне интеллект, если я собрался драться в ближнем бою? Я быстро поменял характеристики, и получилось следующее. Маг в тяжелой броне. Сила. 800. Плюс 160 процентов, плюс 8 процентов к показателю брони. 100 силы равняется 1 проценту. Плюс 160 процентов к базовому физическому урону. 5 силы равняются 1 проценту. Здоровье. 800. Это 8000 единиц жизни. «Игнорирование физического урона. 64 процента. 36 единиц из каждых 100. Выдаваемый физический урон. Приблизительно 1508 единиц в секунду. Эврика!» Я вскочил с кресла и стал ходить по комнате, стараясь успокоиться. Маги не используют эти удары, потому что придется раскачиваться в силу. Макс силой, как боец ближнего боя, просто никакой». Легко посчитать, что обычный маг, имеет 28% игнорирования физики и урон, приблизительно 1500 в ближнем бою, сольет воину, который имеет приблизительно 70% защиты от физики и урон 1000. И это даже при одинаковом количестве очков жизни. А у воина, при правильной раскачке, жизни всегда будет больше. Но это обычный маг. А мой случай – уникальный. «Да заткнитесь вы!» – сказал я невидимым, но все равно громко орущим петухам и захлопнул окно. «И пусть силы у меня всегда будет меньше, чем у чистого воина, классовый бонус никто не отменял. Но и не надо. Маги не берут эти таланты. Зачем им почти 50-процентное снижение урона и ближний бой? Но я же не маг. Вернее, маг, но не совсем правильный». И мне гораздо удобнее наносить в ближнем бою полторы тысячи физического урона в секунду, прикрываясь щитом и тяжёлым доспехом, чем в тряпках с расстояния 2200 урона стихиями. Мой урон будет выше урона любого равного мне по уровню воина, вооружённого двуручным мечом в полтора раза. Будь я в тряпках, этот воин порвал бы меня за пару секунд». Но я же буду в тяжёлой броне супер. А если так? Я сменил одноручный меч посохом и зачаровал его. Нет, хуже. Посохи хоть и двуручное оружие, но физический урон наносят слабый. На них в основном плюсы к силе заклинаний. А используя меч, в левую руку можно взять щит. Щит – это лишние характеристики, броня и дополнительная возможность снижения входящего по тебе урона. Всё! Решено. У меня 58 свободных единиц талантов. Начнем с зачарования. Вы получили навык «Зачарование личного оружия силой огненной стихии 1». Огненная стихия глубоко проникает в материал, из которого изготовлено ваше оружие, и увеличивает его физический урон на 2% к базовому урону. Внимание! После зачарования оружие становится персональным и не может быть использовано другими игроками или НПС. Кидаю еще 4 единицы в этот навык и на выходе получаю. Вы изучили навык «Зачарование личного оружия силой огненной стихии 5». Огненная стихия глубоко проникает в материал, из которого изготовлено ваше оружие, и увеличивает его физический урон на 10% к базовому урону. Внимание! После зачарования оружие становится персональным и не может быть использовано другими игроками или НПС. Ту же самую операцию провожу с остальными стихиями. Отличий нет, разница только в тексте. Теперь, когда все четыре зачарования стали максимальны, у меня открылась возможность вложения пяти очков в навык зачарования всеми стихиями. Вы изучили навык зачарование личного оружия силы стихий 1. Магия четырех великих стихий окутывает ваше оружие и увеличивает его физический урон на 42% к базовому урону. Внимание! После зачарования оружие становится персональным и не может быть использовано другими игроками или НПС. Делаю навык максимальным. Вы изучили навык «Зачарование личного оружия силой стихии 5». Магия четырех великих стихий окутывает ваше оружие и увеличивает его физический урон на 50% к базовому урону. Внимание! После зачарования оружие становится персональным и не может быть использовано другими игроками или НПС. 50% повышения физики и минус 25 очков талантов. Осталось 33. Я посчитал в уме. Вроде все выходит. Итак, вы изучили заклинание «Каменная кожа». Время на произнесение. Одна секунда. Затраты Затраты маны. 30 единиц. Время действия – 2 часа. Ваша кожа наполняется силой стихии Земли. Вы получаете способность игнорирования 1% физического урона. По аналогии с зачарованием, поднимаю каменную кожу до пятого уровня. Потом то же самое делаю с ледяным щитом, огненным щитом и щитом молний. После этого уже могу взять щит стихий – который хоть и не добавляет больше игнорирования физического урона, зато добавляет по плюс 5% к стихийным защитам за каждый уровень навыка. Разумеется, поднимаю навык до пятого. Вы изучили навык «Щит стихий 5». Время на произнесение – 1 секунда. Затраты маны – 300 единиц. Время действия – 2 часа. Магия четырех великих стихий защищает вас – принимая на себя часть физического и стихийного урона. Вы получаете способность игнорировать 20% физического урона, 25% урона огненной стихии, 25% урона водной стихии, 25% урона воздушной стихии и 25% урона стихии земли. Осталось 8 очков талантов. Переходим к ударам. Порыв ветра 1. 10 единиц энергии. Мгновенное действие. Восстановление. 2 секунды. Требуется уровень. 10. Требуется дистанция ближнего боя. Оружие ближнего боя. Атака, мгновенно наносящая 100% урона дополнительно к базовому урону от оружия. Замедляет передвижение противника на 5%. Время действия. 5 секунд.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 Атака, мгновенно наносящая 100% урона дополнительно к базовому урону от оружия. Замедляет передвижение противника на 5%. Время действия – 5 секунд. Однопроцентный шанс ошеломить противника на 1 секунду. 8 очков талантов и 4 навыка. Однозначно возьму Язык Пламени. Он уникален. А вот второй, наверное, Ледяной Клинок. Ну, нравится мне лед. Стоп. Альтуз телепортировался в бою. А что есть у меня? Минут пять поисков. Я нашел. Навык назывался «Прыжок». И первое очко можно было вложить на 50 уровне. Второе – уже на 100 -м. «Прыжок 1 50 единиц маны. Мгновенное действие. Восстановление – 25 секунд. Требуется уровень – 50. Переносит заклинателя в видимую им... Заданную точку в радиусе сферы 20 метров, при отсутствии на пути препятствий, освобождает заклинателя от эффектов оглушения и эффектов, ограничивающих передвижение. Все, пора заканчивать. Вы изучили «Язык пламени 5», «Мгновенное действие», «Затраты энергии 30», «Восстановление 2 секунды». Вы атакуете противника раскаленным силой огня клинком, нанеся 150% урона дополнительно к базовому урону от оружия и игнорируете 5% его физической защиты. Вы изучили ледяной клинок 2. Мгновенное действие. Затраты энергии 20. Восстановление 2 секунды. Вы атакуете противника ледяным клинком, нанеся 120% урона дополнительно к базовому урону от оружия. Замедляете его передвижение на 10% на 10 секунд и имеете 2% шанс заморозить противника на 2 секунды. Вы изучили заклинание «Прыжок-1». Мгновенное действие. Затраты маны – 50 единиц. Время восстановления – 25 секунд. Вы переноситесь в видимую вами заданную точку в радиусе сферы 20 метров. При отсутствии на пути препятствий – Прыжок освобождает вас от эффектов оглушения и эффектов, ограничивающих передвижение. «Всё, закончил. Прав я в своих предположениях или ошибаюсь, покажет только практика. Я кинул 39 очков характеристик в запас сил и 25 в здоровье. Теперь энергии мне хватит на 20 ударов, а очки жизни, в случае чего, доберу на экипировке Нормально, решил я» и открыл расширенное меню своего персонажа. Ученик Архимага Альтуса, убийца Шаартаха, Криан, уровень 67, раса, человек, демон, ловкость, 10. 5,05% шанс нанесения критического урона физическими атаками, 5% базовый и 0,05% от параметра ловкость. 5,05% шанс уклонения от физических атак. 5% базовый плюс 0,05% от параметра ловкость. 1% снижение урона от падения с высоты. Сила. 100. 1% увеличение показателя брони. 20% увеличение физического урона. 200 кг максимальный переносимый вес. Здоровье – 46, 460 единиц жизни. Запас сил – 60, 600 единиц энергии. Дух 67. 5 ,67 – 67. 5,67% регенерации маны и энергии в бою. 5% базовый плюс 0,67% от параметра «Дух». 5,67% регенерации маны и энергии вне боя. 5% базовый плюс 0,67% от параметра дух. 0,67% регенерации жизни вне боя. 0% базовый плюс 0,67% от параметра дух. Интеллект 67. 5,34% шанс нанесения критического урона заклинаниями. 5% базовый плюс Плюс 0,34% от параметра «Интеллект». 13,4% к силе заклинаний. 670 единиц маны. Броня – 20. Умения и навыки. Зачарование личного оружия силы стихии – 5. Щит стихий – 5. Язык пламени – 5. Ледяной клинок – 2. Прыжок – 1. Пассивные навыки и достижения – Убийца Шаартаха. Ученик Архимага Альтуса. Стойкость. 33%. Бонус к урону при использовании мечей. Плюс 2%. Бонус к показателю тяжелой брони. Плюс 2%. Защита от заклинаний. Магии воды. 0%. 25% со щитом стихий. Магии воздуха. 0%. 25% со щитом стихий. Магии земли. 0%, 25% со щитом стихии. Магии огня, 0%, 25% со щитом стихии. Ментальной магии, 95%. Магии тьмы, 67%. Природной магии, нет. Магии света, 67%. Отношения с остальными расами, люди, вражда. Эльфы – вражда, орки – вражда, гномы – вражда, дроу – вражда, демоны – неприязнь. В доминионе Аштар нейтрально. Я залез в настройки и убрал убийца Шаартаха с панели имени. Нечестно выходит, все-таки его убил Архимаг, а бонусы это достижение приносит так. Потом перенес все умения, кроме зачарования, на панель быстрого доступа. В запасе у меня осталось еще четыре свободные ячейки. Теперь пора заняться разбором трофеев. У меня давно чесались руки посмотреть, что там лежит в сумке. Но я дал себе зарок, что пока не разберусь с талантами, в сумку не загляну. Теперь время пришло. Начнем с брони и оружия. Из 16 предметов, выпавших с шар теха, только два в настоящий момент представляли ценность. И такую, что просто захватывало дух». Одеяние лунного света. Нагрудник. Кожа. Прочность. 2789 из 3000. Легендарный, масштабируемый предмет из набора лунного света. Не требует уровня. Для уровня 10. Броня 25. Плюс 15 к интеллекту. Плюс 10 к духу. Плюс 15 к здоровью. Плюс 5% к силе заклинаний. Вес 1 килограмм. Часть доспеха Короля Эльфов на килона Разъединителя. Расплата. Меч. Двуручная. Прочность. 2489 из 3000. Легендарный масштабируемый. Не требует уровня. Для уровня 10. Урон. От 46 до 71. Плюс 15 к силе. Плюс 5 к запасу сил. Плюс 10 к здоровью. Плюс 0,5% нанесения критического урона физической атакой. Виз – 6 килограмм. Выкован гномами в огненных чертогах Куаддора для Эртодиона. «Ну, не может же мне вести постоянно. Две масштабируемые легендарки, и ни одна из них для меня не подходит. Ни кожаную броню, ни двуручные мечи мой класс использовать не может». Я разочарованно вздохнул. Масштабируемые предметы – это такие, которые растут в уровне вместе со своим хозяином. Становясь сильнее, и я даже не представляю, сколько они могут стоить. Если учесть, что выпали они с уникального босса 473 уровня? Много. Каждый не меньше, чем очень хорошая спортивная тачка. С уникальных боссов вообще падают предметы с увеличенными характеристиками – И чем выше уровень босса, тем круче характеристики на предмете. Ладно, я убрал оба предмета в хранилище. С ними разберемся позже. Оставшиеся 14 предметов, 8 редких и 6 легендарок я убрал следом. Представьте неандертальца, нашедшего ядерный фугас. Вот примерно тем же самым для меня были предметы, использовать которые можно было только с 400 уровня. Их даже продать никому нельзя. Вернее, можно, но реальной цены за них никто не даст. Переходим к инспекции бутылок. 20 мензурок крови Шаартаха и 6 слюны. Все уникальные. Ну, еще бы. Шартахта был всего один. Кровь увеличивает значение любой максимально прокаченной профессии на единицу. Слюна добавляет один случайный параметр на оружие до уровня 450 в соответствии с уровнем предмета. Супер! Насколько я знаю, прокачка профессий на высоких уровнях – сущий ад. А тут запросто плюс 20 к любому навыку. Плюс один параметр на оружие. Вообще без комментариев. То, что параметр случайный – ерунда. Это все равно улучшение. Семь мензурок выдержки печени твари из преисподней. Класс – редкая. Основной компонент для некоторых высших алхимических эликсиров, используемый алхимиками с уровнем профессии 200+. К примеру, согласно Вике, великий эликсир защиты от магии, поднимающий все твои максимальные защиты на 10% на 8 часов и не спадающий после смерти персонажа, без этого компонента изготовить невозможно. Наверное, дорогая штука, но для меня пока бесполезная. Когда еще я прокачаю алхимию до 200 И буду ли я ее вообще качать когда-нибудь? Шесть бутылочек легендарного класса с зельем высшего исцеления мгновенного действия, снимающим все болезни и проклятия, и восстанавливающим жизнь до максимума. Круто. В свете последних изменений с 20 двадцатипроцентным понижением уровней и характеристик – вещь незаменимая». Непонятный уникальный фиал золотистого цвета. Дыхание Шартаха. Уникальный предмет. Зелье. Время действия: 30 секунд. Эффект. Дыхание древней могучей твари изменяет вашу сущность и выравнивает ваши характеристики с характеристиками вашего противника либо с характеристиками самого сильного в радиусе 20 метров от вас противника. Использование: Разбить. Я пожал плечами. Конечно, здорово, оказавшись рядом с тем же шартахом получить на полминуты его характеристики. Ну а дальше-то что? Оружие и броня все равно останутся теми же. Или не останутся? Проверять я все равно не буду. зелье это всего одно. По крайней мере, эта бутылочка может спасти меня, когда нужно будет от кого-нибудь сбежать. А вот последние пять фиалов меня порадовали». Яд Шаартаха. Уникальный предмет. Зелье. Время действия. 600 секунд. Эффект. Перед ядом древней твари не может устоять ни одно существо. Здоровье вашего противника снижается десятикратно от своего максимального значения. Использование. Кинуть в противника. За эти пять мензурок рейд лидеры топовых гильдий продадут душу кому угодно. Мне же самому использовать это, как стрелять из пушки по воробьям. Оставлю на крайний случай, когда не будет другого выхода. Я кинул в поясные ячейки два зелья высшего исцеления. Одну съедом на всякий случай. И немного подумав, в последнюю ячейку сунул дыхание шаартаха. Все-таки лишний шанс выжить. Все остальные мензурки и деньги я сунул в личное хранилище, оставив себе 50 золотых на карманные расходы. «Нужно идти вниз, поесть и озаботиться покупкой снаряжения. Смешно сказать, но я, получив 67 уровень, еще никого так и не убил». Внезапно я вспомнил, что у меня остались два непонятных предмета. Открыл сумку и достал оттуда зеркало. Красивая вещица из истинного серебра, которая само по себе стоит немало. Отполированный до зеркальной чистоты овал и орнамент по краям. Скорее всего эльфийская. Вам доступно задание «Зеркало Иссилиэль». Тип задания «Скрытое. Верните зеркало его владелице». Награда. Опыт. Неизвестно. И все. Больше ни слова. Никто такая это Иссилиэль. Нигде ее искать. А между тем, еще одно скрытое задание. Даже как-то неудивительно. Я пожал плечами и убрал вещицу в сумку, достал оттуда кусок полотна и расстелил его на столе. Однозначно, это знамя. С коричневого поля на меня скалилась грозная кабанья морда, потрепанная по краям, с двумя дырами посередине. Знамя было заляпано чем-то бурым, скорее всего, кровью. Я разгладил полотнище рукой и внезапно меня накрыло».